Глава 11. Тиира, мёртвый Райден. Лодка далблёнка безшумно скользила по тёмной глади озера Оленьи Мох. Венименин велел не зажигать огня, и путников окружала темнота. Дорогу им указывала только луна в небе, да светлая дорожка на неподвижной воде. Калли сначала таращил глаза, пытаясь разглядеть берега, а потом махнул рукой и просто опускал весло в воду, направляя лодку туда, куда подсказывал Колдон. Вяйно сидел на носу и внимательно следил за птичьей шкуркой. Сойка, не шевеля крыльями, медленно плыла по воздуху перед лодкой. Тихо плеснула вода. "Господин Вяйно", прошептал Калли, стискивая весло. глянти-ка в воду, вроде бы свет идёт с дна, движется. Луна разбудила утопленников. Не смотри вниз, Калли, они заворажат тебя, негромко ответил Вейнимеюнин. Ничего, на берег без заклятий не полезут. Четверть века назад здесь погибло много невинных людей, а воды маналы часто отторгают тех, кто всеми помыслами остаётся со своим родом. И они болтаются между мирами, бесприютные и страшные, ни к живым, ни к мёртвым. Греби осторожно. Мы подплываем. Калли оторвал взгляд от воды, и весло едва не вывалилось у него из рук. Днём сожжённая деревня выглядела просто старым пепелищем, но ночью. Знай он, что его здесь ждёт, остался бы на горе, не раздумывая. Остовы домов Гнилые заборы, мёртвые сухие деревья, сама земля. Всё было пропитано тусклым отвратительным свечением. Кажется, стоит лодке коснуться борта мор там сходней и из развалин поползёт мертвецы. Теперь ты понял, почему я сказал, что факел не понадобится, спокойно сказал Вейно, заметив страх спутника. Это всего лишь гнилушки, наименее опасное из того, что нас здесь ждёт. Хочешь, оставайся в лодке. Дальше я пойду один. Нет уж, спасибо, Кали оглянулся на тёмное озеро и в пару гребков подогнал плоскодонку к трухлявым сходням. Первым выскочил на берег, выволок на берег лодку, вытащил из заворота оберег с громовым колесом и повесил поверх рубахи, проверил нож на поясе. Вяйно смотрел на него с одобрением. Ты смелый парень, сказал он. Но не вздумай тут геройствовать, не место и не время. Смотри, от меня ни на шаг. Они поднялись по скользкому от ночной росы берегу, вошли в ворота. От них остались только два высоких чёрных столба. Гнилостное свечение окружало их со всех сторон. Пахло плесенью, грибами, сырой сажей. Глаза Калли по немного привыкли к сумраку, и он уже мог разглядеть то, что когда-то видел при свете дня, обугленные развалины, заросшие сорными травами. Ты заметил, что у нас под ногами утоптанная тропинка? Произнес он вдруг вяло. Неужели здесь кто-то живет? Ваша птица, напряженно сказал Калли вместо ответа. Смотрите, она останавливается. В самом деле. Мёртвесойка едва двигалась наконец она как будто совсем утратила силы и с шорохом опустилась на землю он здесь прошептал калли быстро оглядываясь наоборот его здесь нет ответил вейни мёнин птица потеряла след тот кого мы ищем сбежал думаю он уже далеко отсюда скорее всего он понял что его ищут Или как-то ухитрился выследить меня. Несколько мгновений они молча стояли в темноте. Что теперь? спросил Кали с надеждой. Домой? Нет, раз уж мы здесь, поищем его логово. Зачем? Что мы там найдем, кроме объектов? Иногда и о объекте многое расскажут. Вейна поднял взгляд и вдруг воскликнул: Гляди, вон там, видишь? Среди переливчатого мертвенного свечения дрожал теплый проблеск. Где-то в конце улицы, в одном из уцелевших домов, светилось окно. Дом, большая, очень старая столбовая изба с узкими окнами-бойницами и замшелой крышей, стоял на отшибе, за широкой канавой, до краёв полной темной водой. Должно быть, поэтому и уцелел при пожаре. За канавой в кривь и в кось торчали жердины, которые раньше были изгородью. Дальше виднелись серые дворовые постройки, по самую крышу заросшие папоротником и осокой. Протоптанная высокой траве тропинка привела вяено и кальли прямо к воротам. Ворота были распахнуты настежь, створки висели в кривь и в кось, однако на столбах белели черепа. А над ними бледно светился в лунном свете глаз Укко. "Ого", пробормотал Вейно. "А черепа-то человеческие". Калли побледнел и сделал ограждающий жест. Изба явно принадлежала колдуну. Но что случилось её хозяину? В медвежьем черепе на коньке крыши когда-то был заточён могучий дух, но сейчас этот череп Был пуст. И белый глаз Уко треснул сверху до низу, словно кто-то разрубил его пополам огромным топором. Во дворе не было даже собаки. Шкура на двери отсутствовала, но из синей пробивался слабый свет. Позовем хозяина? – прошептал Кальди, которому очень не хотелось заходить в темный двор. Дверь открыта. возразил Вьяйно, спокойно прошёл под клыкастым черепом и направился прямо в избу. Никто не встретил их, ни в дверях, ни внутри. Убранство избы, так же как и двор, наводило на мысль о том, что это место давно заброшено, если бы не кованный светилец, в котором потрескивая горела лучина. В её мерцающем свете можно было разглядеть земляной пол, Большую печь, заросшую грязью и паутиной, лавки вдоль стен, стол, на котором горой были навалены какие-то обедки, из-за печи несло мочой и прелым трепьем. Вейна прошелся по избе, пробежался взглядом по лавкам, прикоснулся ладонью к печи, холодный и сырой, как болотный валун. Совсем здесь не хозяин за домом не следит, заметил он. Однако лучи не нащипать не поленился, отозвался Кальли. И иж сколько запас? Тьмнаты и боится что ли? Хотя с такими соседями я бы всю ночь с огнем сидел. А, а когда-то когда ведь, ведь было доброе жилище, подумал Вейно, оглядывая крепкие стены. Кто-то сильный здесь жил, знающий и очень осторожный. Ворота были зачарованы так, что ни одному хиси не прорваться. Остатки чар всё ещё держались, оберегая хозяина от здешних неупокоенных мертвецов. Но что заставило его поселиться в подобном месте? Взгляд старика остановился на пыльной полке в красном углу, где одиноко стоял маленький чёрный идол. Он показался колдуну весьма любопытным. Идол был вырезан из соснового корня и изображал некое злобное существо с торчащими во все стороны волосами и разъявленным хищным клювом. «Это "Кто это такой?" подумал Вейно, протягивая к идолу руку. Мысленно он перебрал наиболее распространённых лесных и речных богов, но такого уродца не припомнил. "Руки прочь, варьюга!" раздался натреснутый голос у него за спиной. Вейна резко развернулся. Из-за печки свирепо скались, оstatками зубов выглядывал косматый вонючий дед, похожий на побитого молью лешего. В руках у него поблескивал ухват. А ну катись отсюда, бродяга, не то порчу наведу, глаза лопнут, добрюхо раздует. Не надорвёшься? нахально спросил Калли, разглядывая деда в упор. Ах ты тыля, чтоб тебя всего перекарёжила! Дед шатнулся вперед, замахиваясь ухватом. Калли ловко выдернул ухват у него из рук и толкнул его на лавку. Поседи, ка, стынь! Касматый дед затряс бородой и попытался отобрать у Калли ухват, не смог и заплакал от злости. Вяйно в миг оказался рядом. А ну дай сюда! Он забрал у Калли ухват. Аккуратно поставил к стенке и сурово обратился к старику: с каких это пор гостей встречают, бросаясь на них из-за печки? Я никого в гости не звал, а грызнулся дед, особенно после заката. Калих охатнул: думаешь, мертвецы пришли по твою душу, ласковый хозяин? Умолкни, парень! Гневно осадил его вейнименин, сядь в угол и не мешай. Калдун сел на лавку напротив старика и внимательно вгляделся в его лицо. Сдается мне почтенный, я тебя уже встречал. Может такое быть? А чего ж не может? Зворливо отозвался старик. Кто на севере не знает великого чародея, единственного защитника земли карьяльской? А я-то невеже полагал, что защитника карьяльской земли зовут Вяньеменен. подал голос Калли. Дед злобно зафыркал. Это твой вэйнь не мёнен, чтоб ему на том свете у борсуков роды принимать. Мне и в подмётки не годится. Тоже мне, а ком вспомнил? Да он меня однажды чуть не сглазил. Когда это? С любопытством перебил его вэйнь. А лет, может, так 70 назад. Сидел я на льду у него и резал могучую рону водиной нежити. По голова великая. для своей личной надобности. Тут он и подходит, вековечный старый рыч. Встал у меня за спиной, смотрел, смотрел, а потом говорит: "Если ты вырежешь здесь ещё одну чёрточку, то провалишься прямо в чёрные воды манылы". "И что ты думаешь?" наокаркал. Вейна широко улыбнулся. "Как же ты удрал от маны тира?" Старик Кашка вздрогнул и съёжился. Так вы знакомы? удивлённо спросил Калли. Были, ответил Вяйно, пересаживаясь ближе к столу. Лет 100 сто назад. На столешнице, усыпанной заплесневелыми корками и яичной скорлупой, Вяйно обнаружил небольшой бочонок с пивом. Пиво было слабое, выдохшееся, но как ни странно, ещё не прокисло. Отыскав более или менее чистую кружку, Вяйно плеснул туда пиво и протянул старику. Выпьем за встречу, сказал он. Тиира, прославленный некогда Райден из Заельников. Как же я тебя сразу не признал? Впрочем, это как раз неудивительно. Тиира взял кружку и с подозрением глянул на Вьяйну. "Я Та Райден", согласился он. "А вот ты кто, человече?" Вьяйно молча посмотрел на бывшего чародея-охотника. Не может быть, чтобы тот не узнавал его, но очевидно, так оно и было. Сам Вейно распознал бы Райдена равно как и любого другого из своих прежних собратьев, даже если бы совершенно ослеп и оглох. То, что он сразу не узнал Тииру, объяснялось тем, что старик, похоже, колдовские способности утратил. Когда-то именё звали Райденом, сказал Вейно, не вспомнил Нет, глядя на него мутным взглядом, ответил Тиира. Из чьей ты ваташки? Из моей? Вяйна покачал головой. Насколько он помнил, Тиира был гораздо моложе него, однако теперь выглядел совершенно дряхлым, выжившим из ума старцем. Он вообще не был похож на колдуна, обычный ста летний дед, доживающий в запечённом углу. Сила ушла до последней капли. Беспомощные движения, шаркающие шаги, дрожащие и исхудавшие руки, взгляд потухший и равнодушный, взгляд слепца. Между тем в памяти Тиры что-то шевельнулось. Райден, прошамкал он. Да выненько я о них не слышал. Ну тогда садись к столу и угощайся, брат. Я старым клятвам верен, не то что некоторые. Мой дом всегда открыт для тех, кто бился стунами в во воротах Пахиелы. Ничего себе, куда их заносило, ворота Пахиелы. Подумал Вейно. Могли ведь накликать беду на весь северный край. Может и накликали. Ты не скромный чай. Велика душно угощал Тиира. Поройся там на столе. Нынче снеди полно. Рыбка вяленная, пироги. И мальчишку своего дерзкого накармил, я на ней его не вообеиде, сам таким же был. Мы, слава Господину нашему Тапио, ещё не совсем обеднели. Только позавчера приплывала девка, правнучка моя из заельников, привезла пиво и пирог с капустой. Людишки тут почтительные, да и боятся тоже, по старой памяти. Что же с тобой случилось? думал Вейно, рассматривая старого Райдена. Как, как ты ухитрился растерять, растерять всю силу и превратиться в такое ничтожество? Не самое уютное местечко ты выбрал для своего дома, сказал он вслух, глянув на тёмный провал синей мертвицы, как не беспокоит. А ну их, отмахнулся Тиира. Как лонная ночь, так и лезут ворота, все створки обгладали. А что поделать? В другое место переехать, предложил Кэлли. Не нельзя, я должен оставаться здесь. Почему? спросил Вяйно, стараясь не слишком выдавать свой интерес. Я страж, прошамкал старый Райден. Старожу колдовской круг на горе Браги, чтобы больше никто в него не вошел и не вышел. Вяйни Мюинин насторожился. Да ведь он запечатан. сказал Калли: «Э, э, кто запечатал, тот и распечатать может. А если этот круг откроется, то всем Карьяла, да нет, всему миру придёт конец. Калли удивлённо промолчал. Похоже, О, хуже, он, он и в самом, самом деле так думает, думает. отметил Вейно и спросил самое главное: "Брат Тира, куда ведёт этот круг?" Старик долго молчал. Когда наконец заговорил, в его голосе отчётливо прозвучал страх. Не могу сказать. Пусть смелуется надо мной Тапио, не могу. Да что ж ты всё время лесного хозяина поминаешь? Не выдержал Калли. Ты ведь давно уже не охотник. Все трое повернули головы в сторону деревянного идола. В тишине было слышно, как по столу шныряют тараканы. Через некоторое время Тиира громко шмыгнул носом. Как же мне ему не поклоняться благодетелю, когда он мою душу из самой маналы на сосновом стволе вызволил. Вяйна и Кали взглянули на него с одинаковым недоумением. Душу, недоверчиво повторил холоп. На сосновом стволе. Вот именно. Господин мой Тапио один не побоялся мне помочь, когда меня полумёртвого носили чёрные волны неиздешних морей. Калли поймал взгляд Вейнимею и Нина. Указал глазами на Тииру и постучал себя по голове. А боги голубых полей, желчно добавил Тиира, и пальцем мне шевельнул, чтобы мне помочь. Как забить вои, моей великой наблюдать, так, пожалуйста, а спуститься с небес побоялись, струсили, и больше я их с тех пор не видел. Не ты один, подумал Вейно, и спросил С кем же ты сражался, Тира? Расскажи нам о своей великой битве. Старик открыл рот, словно хотел что-то выговорить, но посмотрел на маленького идола и задрожал. Кали ловко всунул ему в руки новую кружку пива. "Давай, дед, о подвигах", потребовал он. "А то впервые в жизни встречаю живого Райдена, а он только мямлит да трясётся. Может, ты и не Райден вовсе?" Тира бросил на него свирепый взгляд. выпил кружку залпом, утёрся кудлатой бородой и заговорил. Случилось это лет 20 тому назад. И я в то время на промыслы уже не ходил, а жил в заельниках у родни. И вот, прибегают ко мне людишки и вопят, что на горе Браге появилось чудовище и напало на озёрные выселки. Вот эту самую деревню делать нечего, пошёл я разбираться. В моих охотничьих угодьях должен быть порядок, иначе сразу какой-нибудь сосед явится проведать: не утратил ли брат охотник чуть её доснаровку. Так все райдоны и сгинули, испытывая друг друга. Кивнул Вейно. Прозрачный намёк Тииры вызвал у него только горькую улыбку. И что дальше было? С любопытством спросил Калли. Люди болтали о чудовище, не весть что. Годскать оно и трёхглавое, и крылатое, и огнедышище. Вместо перьев у него острые клинки, а крик сводит с ума. Вылетело из грозовой тучи, свело себе гнездо на браге, а потом слетело вниз, к озеру и давай пировать. Что-то я такое слышал, сказал Вейно. А как было на самом деле? Приконе как водится, всё переврали, продолжал Тиира. Не было никакого трёхголового чудовища. Пришёл я на озеро, смотрю, деревня уже догорает. Живых не осталось, и никого там нет, кроме той хищной твари. Кровью напилась, убийствами насытилась, крылья раскинула, отдыхает. Я её, конечно, сразу узнал. Не стуча, она явилась, а при миком и с похёлы. "Вернули я тебя, понял?" спросил Вьяйно. "Это был он. Он самый, точнее, она." Тира тяжело вздохнул. "Мне повезло, что она устала и опьянела от человечины, иначе бы никогда мне с ней не справиться. После долгой борьбы мне удалось прогнать её из деревни. Тварь сбежала на Браге. она так опелась крови, что едва могла летать. Боть я лет на 50 помоложе, просто снял бы её и самострелял. Взошли мы на Браге. И там. Ох, тяжко мне всё это рассказывать, брат Райден. После той битвы со мной случилось что-то недоброе, словно я сам теперь вроде тех мертвецов, что мои ворота по ночам глодают. Вроде все как раньше, а иногда кажется, пелена глаза застлала. Смотрю на одно, вижу другое. Вот ты пришел, а я тебя не признал. Ты говори, говори, мягко сказал Вейнименин. Ты бывал на Браге? Там наверху круглая поляна, а на ней кольцо камней. Хороший рунный круг. Я и сам не редко пользовался. Тварь вошла в него и исчезла, скрылась из этого мира. Но в старые времена удрать от меня было непросто. Мы летели в полной темноте до самого утра. А когда рассвело, я увидел, что внизу море. Тварь летела всё медленнее, и я был уверен, что вот-вот её нагоню. Но потом вдалике показался остров, одинокий пик посреди моря. вершины уходящего облака голос Тиры снова задрожал Ох, желал бы я его забыть Первые, что я увидел, тучи чаек кружатся, кричат, как обезумевшие, бросаются на скалы, падают волны, все камни в белых перьях и кровавых пятнах Когда-то на острове росли сосны, но все они словно засохли в одна часть её Одни свалились на скалы в прибой и громоздились там как непогребенные трупы другие так и стояли словно мертвецы в дозоре берег усыпан человеческими костями только одно там было живое страдающее могучее и страшное сама скала она тянула меня к себе как рыбак тащит рыбу сетью Летучая тварь безрассудно устремилась прямо к ней я попробовал сопротивляться но почувствовал что скала вытягивает душу из моего тела меня охватила смертная тоска я чувствовал что ослеп и оглох и больше себе не подчиняюсь тут силы покинули меня и не долетев до острова я упал в море когда я очнулся Вокруг была только вода, и никакого острова не было и в помине. К счастью, лесной хозяин, господин Тапио, решил мне помочь. Уж не знаю почему. Сначала он послал мне сосной ствол, за который я уцепился, а потом сильнейшее течение, которое повлекло меня неведомо куда. Течение прибило сосной ствол к незнакомому пустынному берегу. сумрачному и неприветливому. Думаю, то был берег Маналы, но мне и того было довольно. Чуть отдышавшись, я начертил на песке рунный круг и каким-то чудом смог вернуться обратно на гору Браги. Тиира снова испустил глубокий вздох. Несколько дней спустя я вернулся на гору и захотел вновь отправиться на поиски Туна, но не смог пройти через круг. Мои чары оказались бессильными. Я пытался снова и снова, пока не почувствовал, что схожу с ума. Тогда я покинул гору Браги и больше туда не приходил. Его чары тут ни при чем, подумал Вейно. Некто просто запечатал круг, чтобы Тиира не мог попасть туда, куда не следует, а потом принялся за него самого. Почему ты решил, что тебе помог именно Тапио? Он сам назвал своё имя, когда я вырезал его идол из соснового корня. В избе его царила тишина. Калли с уважением глядел на косматого старикашку, который поначалу показался ему таким жалким. Вяйно сохранял спокойствие, но в душе он был поражён не меньше Калли. Живая скала, уходящая в небо. Куда же эту тебя занесло, бедняга? Точнее, куда тебя заманили тунны? Вейно перевел взгляд на деревянного башка. На Тапио Идал не походил ни сколько. Может ли быть, что именно в таком облике он явился Тири? Лесной хозяин, владыка Тапиолы, мысленно попробовал чародей возвать к башку. Бывало ты приходил на мой зов, откликнись и теперь. Ответа пришлось ждать долго. Наконец он пришёл, слабый, далёкий и совсем не оттапио. Вейно мгновенно остановил мысли и ушёл глубоко в воды безмолвия, к корням тишины, ускользая от ищущего взгляда той, которую боялись все, но поклонялись которой, только в похёле. Ни Тиира, ни Калли не заметили, что Вейнемейнен неожиданно закрыл глаза. И окаменил лицом. Захмелевший старик Райден, уткнувшись в кружку, пинял на неблагодарных людишек, а всё внимание Калли было приковано к длинному чёрному перу, что лежало на столе среди объедков. Для любой из лесных птиц оно было слишком длинным, а его конец украшала острая стальная накладка. Воровато глянув на вейну, холоп быстро сбросил перо под стол. Ох, старость не радость, жаловался тиира. Все меня забыли. Никто не приходит навестить старика. Ничего уж не могу, ноги не ходят, глаза не видят. Живу как барсук в норе, грязью зарастаю. Крыльцо подмести давича хотел, спина не гнётся. Я внучке говорил: "Хоть бы ты у меня пожила, Так боится глупая старуха, даже с лодки на берег не сходит. Печь топить боюсь, как бы не угореть. В пору пойти, да и удавиться на собственных воротах. Вейну открыл глаза. За окном синело небо, близился рассвет. Будь ты трижды благословен, Тиира, что не позволил мне к нему прикоснуться, подумал чародей, стараясь не смотреть на черного башка. Образ смертоносный Калмы. Когда гости вышли во двор и с наслаждением вдохнули чистый лесной воздух, уже почти рассвело. Сгоревшую деревню затянуло жемчужным туманом. В избе храпел Тиира, уснувший прямо за столом среди объедков. Что дальше делать будем? зевая спросил Калли. На гору и спать? До «Да уж занятных историй мы сегодня наслушались. Рассейно отозвался Вяйно. По ней, пожалуй, стоит ли того, чтобы просидеть полночи в вонючей избе, глотая кислое пойло и закусывая его заплесневелыми корками. Нет, мальчик, спать мы сегодня не будем, никогда. Придётся нам навестить ещё кое-кого. Кого, Кого ещё? Устало протянул халоп. Вы как хотите, господин Вянименин, а с меня хватит, я больше никуда не пойду. Ты не беспокойся, далеко идти не придется, вообще никуда идти не надо. Как это? Насторожился Калли, оглядываясь. Хочешь узнать, что творится в доме? Спроси хозяина. А кто у нас хозяин леса? Господин Тапио. А задачина ответил Калли. А мы сейчас где? Калина хмурился, соображая. Вяйно усмехнулся, но его лицо быстро посуровило. Собирайся, парень, пойдём в гости к Тапио. Это как же пешком? Никуда я не пойду. Пойдёшь, отрезал Вейнимянин. Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя одного, когда поле суша стоит похёльски кровопийца? Черодей направился к берегу. Калли, сердито бормоча себе под нос, пошагал за ним. Он не стал спорить с колдуном, понимал, что бесполезно, но гораздо охотнее перебрался бы через озеро вплавь, чем пошёл на поиски Тапио. Лесной хозяин никогда не славился добродушием, а в последнее время, когда в Тапиоле хииси стало больше, чем зверья, от него и вовсе не приходилось ждать ничего хорошего. Сейчас бы съесть горшок горячей каши, забраться в палатку, накрыться шкурой с головой и спать, пока не стащит. Сон надумал Калли, плетясь за колдуном. Мертвецы из озера не бойся в круг не полезут, а крылатому упырю я без надобности. Ему нужен Ильмо. Хорошо, что Ильмо удалось добраться до усадьбы Вяйно. Там его точно никто не достанет.